Глава 77. Неожиданность Не успела облачко порохового дыма растаять в воздухе. Как наравне не показалась какая-то темная масса. Это был отряд Уакара, который, подав сигнал, галопом выскочил из Нижнего каньона. Мы были слишком далеко, чтобы услышать их воинственный клич. Но на наш боевой призыв раздался двойной отклик справа и слева, и через минуту потоки темных фигур вырвались на равнину из боковых ущелий. Послышались крики Арапаха. В них чувствовались ужасы и изумления. Было очевидно, что наши противники захвачены врасплох. Что они и не подозревали о близости своих смертельных врагов, надвигавшихся сейчас со всех сторон. Краснокожие, правда, редко поддаются панике. Привыкая с юных лет к войне со всеми ее неожиданностями, они всегда готовы встретить внезапное нападение. смятение в рядах Арапаха было вызвано численным превосходством врага. Не будь этого, их не смутило бы то, что они окружены. Собственно говоря, вождь Ютов избрал этот план только для того, чтобы помешать Арапаху уклониться от боя, иначе ему пришлось бы ждать ночи, так как подобраться на расстояние выстрела с одной стороны днем было невозможно. У Арапаха лошади были не хуже, чем уютов. И, заметив многочисленность своих врагов, они могли ускакать, не вступая в бой. И не потеряли бы ни одного человека. Расчет у акара оказался правильным. И Арапаха ничего больше не оставалось, как принять бой. Одновременное нападение с четырех сторон, несомненно, пугало их, но не вызвало заметной растерянности. Мы видели, как воины Арапаха устремились за холм к лошадям. Через мгновение большинство из них... Уже сидели на своих конях, сжимая в руках длинные копья. В этот момент долина представляла собой весьма оживленную картину. С каким волнением должен был следить за всем этим человек, находившийся на холме, если только он был еще жив. Раскрашенные арапаха молча сбились тесной толпой вокруг своего вождя и на несколько минут застыли в неподвижности. С севера, юга, востока и запада – К ним галопом приближались четыре отряда ютов, и их боевой клич сотрясал воздух. Неужели Кровавая Рука допустит, чтобы на него напали сразу все четыре отряда, приближающиеся с одинаковой быстротой? — Карамба! Не понимаю, почему они стоят? — закричал траппер, скакавший рядом со мной. — Ага, они, видно, поджидают вон тех пеших воинов, которые выходят из рощи. Это их и задерживает. Мексиканец указал на рущицу, недалеко от холма, из которой появилось человек двадцать индейцев. Все они шли пешком, а троих или четверых несли на руках. «Это раненые», — продолжал траппер. «Их должно быть устроили в тени деревьев, чтобы укрыть от солнца. Смотрите, навстречу им ведут лошадей. Значит, арапаха все-таки собираются спасаться бегством». Несколько всадников отъехало от подножия холма, держа свободных лошадей на поводу видимо, с намерением подобрать пеших людей, изо всех сил торопившихся им навстречу. Разбившись на группы по нескольку человек, эти индейцы тащили на себе своих беспомощных товарищей. Только одна группа никого не несла, а вела какого-то человека. Наше внимание привлекли жесты. Ему угрожали и заставляли его идти быстрее. — Черт возьми! — воскликнул мексиканец. — Это не раненый, а пленник. Может быть, один из ваших товарищей? «Да, конечно!» — ответил я. мах бедняга!» — воскликнул траппер. «Скальп его явно в опасности. Но зачем они так стараются увести его отсюда живым? По-моему, им самим пора подумать о спасении, а не заниматься пленником. Провалиться мне на этом месте с ними женщина. Вы правы. Я узнаю ее. Теперь понятно, почему они его не убили. Как, вы ее знаете? Да, надеюсь, что она защитит его, но...» Я не успел кончить фразу. Как раз в этот момент к пешим индейцам подвели коней, и они вскочили на них, устроили раненых на крупах и беспорядочной толпой устремились к главному отряду. Вдруг одна из лошадей, несшая двух всадников, отделилась от этой толпы и помчалась по направлению к нам. Казалось, что она кинулась в сторону, чего-то испугавшись, а седоки, подскакивая и болтаясь в седле, стараются ее удержать. В то же мгновение мы увидели, как несколько воинов Арапаха помчалось вдогонку за беглянкой. Лошадь с двойной нушей неслась вперед. И когда она приблизилась к нам на расстоянии в несколько сот шагов, я понял, что все это значит. На крупе лошади был Фрэнк Уингров, а впереди него сидел воин Арапаха. Они были связаны ремнем из сыромятной кожи. Но молодой охотник крепко охватил индейца и завладел поводьями. Он-то и направлял лошадь к нашему отряду. Я радостно вскрикнул, так как уже нельзя было сомневаться, что мой друг спасен. До нашей встречи оставалось всего несколько секунд. Его преследователи повернули назад, не желая рисковать своими скальпами. Услышав мой возглас, Уингров узнал меня, несмотря на Серапе, и направил лошадь прямо к нам. «Ура, капитан!» — закричал он, подъезжая. Нет ли у вас ножа, чтобы отцепить от меня этого индейца? Ему туговато приходится в моих объятиях У ты собака, а то я тебе все ребра переломаю сиди смирно во время их скачки воин изо всех сил старался освободиться от мощных рук своего противника, пытаясь то соскочить с лошади, то повернуть ее обратно. Но ремни предназначенные для того, чтобы удержать при нем пленника, оказались путами для него самого, освободив каким-то образом свои руки, Уингров поменялся ролью со своим сторожем, превратив в пленника его самого. У меня ножа не оказалось, но мексиканец, имевший при себе все необходимое снаряжение, вытащил из ножен свой и пронесся мимо меня. Я решил, что он хочет перерезать ремень. Он так и сделал, но предварительно всадил лезвие в сердце Арапаха. Индеец вскрикнул, и тело его безжизненно повисло. Одним ударом окровавленного ножа мексиканец перерезал ремень и труп, соскользнув с лошади, свалился в траву. — Ну, американец! — воскликнул траппер, протягивая Уингроу ву нож. — Возьмите себе это оружие за неимением лучшего. А теперь вперёд! Хотя мы задержались всего на несколько минут, наш отряд успел далеко опередить нас, и передние всадники уже открыли огонь по Аропаха,